учительский институт. Маханек помолчал, видно, не хотелось ему заводить долгий разговор, в котором неизбежны грустные воспоминания. И резюмир. Хорошо жизнь намечалась, но помешала война. Я глядел на Тимофея Андреевича. Ладно, хорошо. Сложенный темный кудри с сединой, выразительные карие глаза. Он и сейчас красив, а тогда, до войны, Наверное, все девушки заглядывались на него. На срочную службу меня призвали в 1939 году. Попал в Сибирь, в Красноярск, стал артиллеристом. Боялх довелось участвовать с августа 41-го, когда фашисты уже подступали к Москве. Наш свежий Сибирский корпус ударил по гитлеровцам в районе города Белый. Нанес врагу большие потери. Мы были сильны ушли далеко вперед, а соседние части, истощенные, измотанные боями, не смогли продвинуться так же глубоко, вот и получились у нас открытые фланги. Фашисты ударили под основание клина с двух сторон и отрезали наш корпус. Долго бились мы в окружении, но все же пришлось отойти. Я смотрел на Тимофея Андреевича с удивлением и даже с небольшой отропией. Он заметил это и спросил, «Вы что-нибудь знаете о тех боях?» «Не только знаю, я был там и кое-что видел своими глазами. Служил я в одной из дивизий, которая, к сожалению, не смогла поддержать наступление вашего корпуса. Мы сначала пошли вперед, но рот у нас были очень малочисленные. Вскоре почти все вышли из строя, и продвижение остановилось». Я очень хорошо помню ваш корпус. Все бойцы, как на подбор, здоровые, бравые. Может быть, я и вас, Тимофей Андреевич, видел. Даже слово могли перекинуться. Вполне возможно. Я смотрел на Маханька теперь уже совсем по-другому. Передо мной сидел боевой товарищ, с которым мы бились бок о бок. На некоторое время я забыл о своей писательской задумке, расспрашивал Тимофея Андреевича и сам поведал ему о своей фронтовой жизни. «Ну, а после Белого куда вы двинулись?» Махалек был рад, что мы почти однополчане, и живо откликнулся. «Потом я бил немецкие танки под Можайском, наступал и освобождал Смоленск, Оршу, участвовал в освобождении Белоруссии в операции «Багратион», затем штурмовал крепость Кенигсберг». «Ну надо же!» — воскликнул я. «Все время были где-то рядом». Ну а какой самый памятный бой? Может быть, и в нем мы были вместе? Лицо Маханька стало серьезным. Самый памятный был неподалеку отсюда. В 1944 году приближались мы к границе, заканчивали освобождение родной земли. Настроение было радостное, и вдруг на нашем участке фашисты нанесли сильный контрудар. Только на позицию нашего дивизиона прорвалось двенадцать тигров. Маханек заволновался, глаза его заблестели. «Обычно, когда говорят о самом памятном бое, имеет в виду наиболее трудный бой. Вы тоже, наверное, имели в виду такой?» «Разумеется», — кивнул я. «Для меня этот бой у границы тоже был тяжелым. Война шла к концу». Никому не хочется умирать накануне победы, хотя, что я говорю, умирать никто не хотел ни в начале, ни в середине войны. В общем, когда навалились на нас тигры и стали мы их бить из орудий, вспомнились мне вдруг те наши бои под Белым у Смоленска. Тогда фашисты давили нас танками, а мы отбивались бутылками с горючкой». А в сорок четвертом совсем другое дело. Правда, и танки немцев стали более мощными, чем в сорок первым. Вы и сами знали. «Тигр» — грозная машина. Однако и мы обрели огромный боевой опыт и прекрасную технику. И так мне было радостно от, от ощущения этой силы, что я про страх забыл, корректировал огонь своих орудий, танки загорались один за другим, а я про себя приговаривал. Это вам за наших ребят-сибиряков, что легли под белым. Это вам за нахальство, чтоб на чужую землю не лезли. Так мы их все и пожгли. Сколько шло, столько и осталось на поле. Все двенадцать наградили меня за тот бой орденом Красного Знамени. И памятен он мне не только трудностью но и тем, что уж очень лихо громили, просто мастерски крушили врага наши артиллеристы. Маханек подумал и добавил, и еще одно обстоятельство запало мне в душу в те дни навсегда. Вышли мы к Богу, увидели эти лоты, почерневшие, разрушенную пограничную заставу, и так защемило сердце, я думал о том, что мы вот пришли Огромная сильная армия, у нас много оружия и техники, а как же они наши пограничники здесь стояли насмерть, слыша удаляющиеся на восток шум боя, как им было трудно. Мне очень хотелось в память этих людей в знак преклонения перед их подвигом сделать что-то особенное, но бои продолжались, надо было идти вперед. Так я и не узнал тогда ничего о защитниках границы. Воевал я до последнего выстрела. День победы встретил в Праге. И вот после демобилизации поехал не в родные места, на Сумщину, а сюда, на Львовскую пограничную землю. Не выходили у меня из памяти эти доты и разрушенные заставы. Думал, кто же тут жизнь начнет восстанавливать. А в те годы, вы, наверное, помните, здесь разгуливали банды бандеровцев, националистов. Но ну, как допустить, чтобы на такой священной героической земле не было покоя? Кто же его обеспечит? Кто этим займется? Если не я, то кто же? Вот так проявилось в советском человеке коммунисте чувство хозяина земли и ответственности за нее, подумал я, а Маханек между тем продолжал. Сначала я жил во Львове, надо было подучиться, я ведь институт из-за войны не закончил. Вот поэтому работал и учился на научном отделении университета, на историческом факультете. Все еще надеялся стать педагогом. А жизнь ставила все новые и новые задачи, направили меня на партийную работу. В 1954 году избрали вторым секретарем райкома в городе Броды. А в 1957 там же стал первым секретарем. Был секретарем горкома Стрия, и вот уже больше десяти лет первый секретарь здесь, в городе Соколь. За эти годы, наверное, вам приходилось слышать какие-нибудь вести о пограничниках, о тех, кто первыми приняли здесь бой». Не только слышал, но даже видел людей, участвовавших в тех боях, и вас познакомлю, если пожелаете. Конечно, очень хочу, — воскликнул я, не веря своим ушам. Неужели такое возможно? На следующий день мы поехали на заставу Лопатина. Было прохладное утро, машина катила по чистым улицам. Справа и слева стояли добротные двухэтажные кирпичные дома. Здесь такая мода. Все строят дома с мезонинами. Окруженные садами множеством цветов, они больше похожи на дачи, чем на жилые дома колхозников. Это колхоз имени героя-пограничника Лопатина. Сейчас на окраине будет ката. обратите на нее внимание, — предупредил Тимофей Андреевич. Вскоре за окошком машины мелькнула темная изба с подслеповатыми окошечками и почерневшей от времени соломенной крышей. Маханёк коротко пояснил. Единственная довоенная хата, уцелевшая в деревне. Машина остановилась на зеленом травянистом берегу широкого буга. Неподалеку от воды на взгорке возвышался обелиск, рядом аккуратный домик под шиферной крышей. Тимофей Андреевич сказал, а тут стояла застава, лопатина. На крыльце, приветливо нам улыбаясь, ждала миловидная женщина невысокого роста. «Знакомьтесь». Анписа Алексеевна Лопатина. Эту фамилию не раз слышал я и прежде. Часто произносил ее в разговоре мой собеседник, видел на обелиске, на вывеске правления колхоза. Все, что в моем представлении было связано с этим именем, было где-то далеко, по ту сторону войны, Поэтому я подумал, что Анфиса Алексеевна просто фамилица легендарного теперь Лопатина. Маханек заметил, что я не совсем понимаю, кто стоит перед нами. Анфиса Алексеевна — жена начальника заставы лейтенанта Лопатина. Во время боя 22 июня 41-го она была здесь рядом с мужем. Мы обошли с нею чистые комнатки своеобразного музея, хранящего священную память о подвиге бойцов заставы. Много уникальных экспонатов, оружие героев, фотографии, документы, письма. Потом прошли с Анфисой Алексеевной к могильным плитам. Начальник заставы — лейтенант Лопатин. Младший политрук — Гласов, П.И., замнач заставы по политчасти, Клещенко — П.П., старшина заставы. Рядовой Никитин Иван Иванович, секретарь комсомольской организации, всего 58 могил. Из 60 защитников заставы уцелели двое. Я смотрел на противоположный берег Буга, откуда пришла война. Тихо звучал голос Анфисы Алексеевны Лопатиной. В ночь на 22 июня муж, как обычно, пошел на границу проверять службу нарядов. Вернулся он три часа ночи. Я ждала его с ужином. Есть он не стал, сказал, очень неспокойно, тревожно и на душе, и на границе. Прилег отдохнуть и только заснул, вдруг ударила по дому артиллерия. Очень неожиданно это было. То была тишина, и вдруг, как обвал, как гром и молния, ударили по заставе. Муж вскочил и крикнул, «Бери детей, беги в укрытие!» У нас тогда двое сыновей подрастали. Я побежала с детьми к подвалу и увидела, что гитлеровцы переправляются через бух. Жены командиров оставили детей в подвале с бабушкой, а сами пошли помогать мужьям, стали перевязывать раненых, подносить патроны, гранаты. Первые четыре попытки фашистов переправиться были отбиты, тогда они перебрались правее и левее заставы и вскоре окружили нас и стали обстреливать со всех сторон. Пограничники держались стойко, все были уверены, скоро придут наши и выбьют нарушителей границы. Но бои гремели повсюду, и мы поняли, это не провокация, а война. На четвертый день Лопатин послал Голченкова и Герасимова в разведку узнать, где наши. Они не вернулись, и мы не знали, что с ними случилось. На седьмые сутки немецкий офицер кричал в рупор «Сдавайтесь, вам никто не поможет» наши войска взяли Минск. Мы этому, конечно, не верили, но и держаться становилось все труднее. Многие пограничники были убиты, остальные ранены, но оставались в траншеи. Фашисты перестали нас атаковать, наверное, решили взять измором. А с западного берега Буга, Все шли и шли войска на нашу территорию. И, видимо, вот из этих новых частей, не зная, что застава еще жива, на девятый день боя к нам подъехали две машины и мотоциклисты. Пограничники воспользовались этим, забросали машины гранатами, уничтожили гитлеровцев, а одного офицера захватили в плен. Попала в наши руки и рация. Пытались мы по этой рации связаться со своими, но гитлеровцы... Сбешенные гибелью своих офицеров, решили, видно, стереть заставу с лица земли, открыли ураганный артиллерийский огонь и буквально смешали все с землей. Но все же, пока оставались живыми несколько пограничников, жила и застава. На десятый день осталось всего восемь бойцов. Я умоляла мужа уйти в лес, пробиться к своим или к партизанам, но он непреклонно отвечал, «Я заставу не оставлю, буду стоять насмерть, а ты и другие женщины должны спасать детей». Ночью мы с детьми поползли. Лопатина идет по крутому берегу и показывает на скат. Вот здесь и ползли берегом, скрываясь от пуль, прикрывая своим телом детишек. Мне приходилось бывать на местах боев, в которых я участвовал. Обычно те, кто бывал в это время рядом, не расспрашивали меня ни о чем. Они понимали, что мне надо побыть в тишине, собраться с мыслями, вспомнить все, как было. А для меня та тишина грохотала боем. Я слышал выкрики людей, видел лица своих однополчан. Так и для Лопатиной, наверное, в эти минуты гремели выстрелы, пули, летели со всех сторон. Я тоже ни о чем не спрашивал анпису Алексеевну, понимая, как далеко она сейчас от нас. Трава была холодной и скользкой, мы ползли вон к тому сараю. Немцы нас обнаружили. Они ведь были повсюду, схватили, стали допрашивать, били, издевались, требовали от меня. Иди к своим, скажи, сопротивление бесполезно. Я не пошла. Опять били. Потом нас повезли куда-то, и, наверное, расстреляли бы. Но в селе, куда нас привезли, мы смешались с другими беженцами, а местная охрана не знала, что мы жены пограничников. А мы, понимая, что скоро они это узнают, постарались сбежать. Укрыли нас жители деревни Скоморохи. Лопатина показала на красивые дома, мимо которых мы ехали. «Вот они, Скоморохи. Много там добрых людей». Они-то и помогли нам в черные дни гитлеровской оккупации. Пограничники погибли все, кроме Голченкова и Герасимова, которые ушли тогда в разведку. Герасимов попал в лапы гитлеровцев и прошел долгие муки плена, а Голченков пробрался к партизанам.